Глава шестнадцатая Кайла отпрянул от меня, тяжело дыша. Я пискнула и схватилась за одеяло, натягивая его на подбородок. «Прости», — хрипло сказал магистр айвен торопливо вставая на ноги и отходя от кровати на несколько шагов, будто я прокажённая какая. Обидно стало просто до жути, как будто это я тут накинулась на бедняжку с домогательствами, а он теперь бежит от меня, словно перепуганная девственница. Я сделала вид, что не услышала этого нелепого извинения. благ было на кого смотреть и от кого ждать извинений и зачем это сделал?» – вопрошала я своего фамильяра. «Ты мне еще спасибо сказать должна, ведьма», – фыркнул пушистый наглец. «За то, что я теперь в мокрой одежде и на мокрой постели?» «А ты попроси своего декана», – ехидно заметил писец. «Он тебя высушит и обогреет». «Ах ты морда волосатая!» заморожу мрачно пообещала ему. кал удивленно вскинул брови. «Я же извинился», – возмутился ведьмак. «Да идите вы!» «Оба!» Злые слезы обожгли глаза. Я же знала, что нельзя верить декану, что песец мне точно не друг, оба мечтают разорвать со мной магическую связь, но при этом что один, что второй не упускают возможности воспользоваться мной. Как же вы мне надоели все! Меня уже просто трясло от эмоций. Снова в комнате закружились снежинки. Холодный ветер ударил в лицо мужчины, заставив отступить его подальше от меня. Мне самой даже стало зябко. Мокрая ткань рубашки прилипла к телу и неприятно холодила кожу. Волосы тоже еще мокрые, сосульками свисали с головы, оставляя ледяные капли на плечах и груди. «Не подходи!» — крикнула я, вытянув вперед руку, когда Кайл попытался приблизиться. «И больше не прикасайся ко мне никогда!» Да уж, кажется, я это уже говорила. Тогда какого рожная позволила все эти поцелуи, бесстыжие прикосновения и... Мамочки, как же стыдно! Если бы Проша не вмешался, я запросто могла позволить совершить декану непотребство с собой. Дура! Какая же я дура! Чего ради вообще решила расслабиться и потеряла самоконтроль? На что вообще надеялась? Ведь знаю прекрасно, что он помолвлен, и строить иллюзий просто глупо. Но почему так больно? Приложила ладонь груди в надежде немного унять боль. Под пальцами чувствовалось сумасшедшее биение сердца. Элис, магистр Равин напряженно следил за каждым моим движением. «Тебе плохо?» Сердито зыркнула на него, сделала глубокий вдох и скривилась от новой волны боли. «Да что же это такое?» прислушалась к своему магическому источнику. Тот бурлил полноводной рекой, норовя выйти из берегов. «Боги, я снова теряю контроль над магией. А ведь у нормальных ведьм для этой цели есть фамильяр. Именно магические звери стабилизируют магию и помогают держать ее под контролем. Всего несколько часов назад я чуть не выгорела полностью, а теперь схожу с ума от переполняющей меня силы». «Лесь, слушай меня внимательно». Голос Проша стал вкрадчивый, успокаивающий, но при этом настойчивый. «Если ты сейчас же не скинешь переизбыток магии, источник может не выдержать». Кто бы сомневался. Уже и сама догадалась, без некоторых. Я тяжело дышала и вопросительно смотрела на фамильяра. «Что нужно делать?» — выдавила я, чувствуя, как капелька пота стекает по моему виску, несмотря на то, что меня все сильнее трясло от холода, будто магия взбесилась и внезапно перестала подчиняться. «Давай выйдем на улицу, а то домик разнесет горбатым бабушкам шарийских гоблинов», — скомандовал Пушистик. «Ладно, это я могу» махнул рукой, одним лишь жестом распахивая дверь настиж. Декан, понимающе посмотрел на свою рысь, затем на песца, посторонился. И вовремя. Опьяненная своей мощью, я рванула к выходу, при этом вокруг меня заворачивался плотный кокон снега. Фамильяр белым облачком последовал за мной. «Теперь постарайся собрать волю в кулак и отпустить магию. Только не торопись. Пусть течет сквозь тебя тонким ручейком. Так. Я же сказал тонким. Лезь-ка, ешкина ты, мышка, не рекой. Откуда в тебе столько?» «Так, молодец. Я почти держу ее. Ты умница. Держись еще немного. Рейна, чего встала, будто не видела такого никогда? Быстрее да еще один амулет. мы уже под завязку. Спасибо, киса моя». Рейна недовольно рявкнула, видимо, ей не пришлось по вкусу такое обращение. Тем не менее, прямо перед мордой песца в воздухе зависла золотая цепочка с крошечным кулоном на ней в виде следа кошачьей лапы. Ослепляющий луч света пронзил ее, озаряя белым светом. «Уже этот полный!» С восхищением пробормотала Нур при ей. «О, у меня есть отличная мысль!» Я уже хорошо знаю, чем обычно заканчиваются отличные мысли моего фамильяра. И вот что-то даже как-то страшно стало. Но бушующая внутри меня стихия грозила вырваться на свободу. Тогда последствия стали бы непредсказуемыми. Проша устремился к двери, вопросительно оглянулся на меня, проверяя, иду я за ним или нет. Вместе мы вышли на улицу. Я с облегчением отпустила часть магии, сбрасывая небольшую часть излишков. Завыл ветер, подхватил смерчем снежные хлопья, раскидывая их по стылой земле. От моих пальцев потянулись тонкие сверкающие нити. Волосы ворошил ледяной воздух, мокрая ткань рубашки холодила разгоряченную кожу. Вокруг домика, в котором мы с Кайлом нашли свой ночной приют, мягким светом горел защитный контур. В тот миг, когда мы с песцом вышли за пределы дома, полок невидимости, установленный деканом, растаял, как дым. Сейчас мы с Прошей были легкой добычей. Да и магистр айвенс с Рейной тоже, ведь они последовали за нами и сейчас наблюдают за происходящим. Впрочем, сейчас не до них. «Я готова», — уверенно заявила, глядя на белую мордочку песца. Фамильяр прыгнул вперед, уселся напротив меня. Его шерстка вспыхнула белым светом, глаза зажег синий огонь, а прямо между нами в воздухе возник мерцающий символ. Раньше я видела его только в иллюстрациях учебников. Читала о нем, но даже не могла предположить, что когда-то смогу воспользоваться им. «Знак Акашаэми». Сложнейшее переплетение магнитных линий, руны, заклинаний. Древний способ перемещаться в пространстве, а если верить старым манускриптам, то и во времени. Так вот, каким образом Анорприей перенес нас в хранилище Конклава, а потом и вовсе на другую часть Империи. Я читала, что Кашаеми требует большой заряд силы, наполнить его не так просто. Судя по всему, мой фамильяр решил не упускать возможность и наполнить портальный символ излишком моей магии. Почему бы и нет? Чем запорошить весь лес снегом, лучше попытаться пустить силу нам на благо. «Только по моей команде», — опять раскомандовался писец «Когда я скажу «отпускай свою магию», я её направлю в Акашаеме». «Леся, ты меня слышишь?» Я уже вообще была не в состоянии отвечать. Моё тело содрогалось от бурлящей энергии. Кажется, впервые в своей жизни я замёрзла. Но сейчас не до этого. Кивнула, стараясь не стучать зубами. Проша принял воинственную стойку и тут же увеличился в размерах, снова став тем непонятным монстриком. «Давай!» — пробосила чудище-злодеище. «Ну, я и дала». Еле удержалась на ногах от отдачи, когда пустила магию в сторону сверкающего символа. На какое-то мгновение я даже ослепла, но руки не опустила. Один удар сердца. Другой. Еще один. Я ощутила облегчение. Получается. Артефакт подчиняется мне. Невероятно. Моя магия ему понравилась, и древний символ, таящий в себе множество тайн, принял мою энергию, заполнил себя ею. Воодушевленный успехом, я чуть усилила напор, но песец переросток гневно рыкнул на меня, призывая к порядку, и я слегка сбавила обороты. «Так лучше», — раздался хриплый голос Проши у меня в голове. У меня уже кружилась голова, но магия все еще сама рвалась в артефакт. Казалось, ей нет конца и края. Внезапно я почувствовала за спиной жар горящего меча, но даже не возникло мысли обернуться и посмотреть на Декана. Следом за ним зарычала Рейна. «Что это с ними?» А потом я увидела их. У самой кромки поляны, на которой притаился домик, ставший нам временным убежищем, стоял мужчина в темном длинном плаще и его фамильяр — снежный барс. Глаза большой кошки гораздо больше Рейны светились оранжевым светом. Их силуэты особенно четко выделялись на фоне выпавшего снега. Ветер перестал бесноваться, холодный воздух наполнился тишиной и будто звенел от наступившей тишины. Горящая рука Кайла легла на мою талию. до конца сначала прижал меня к своему крепкому телу, а потом толкнул себе за спину. Незнакомец с барсом сделал шаг вперёд. Воздух вокруг его фигуры всколыхнулся, будто бы неожиданно сделался вязким, словно кисель. Круги медленно, будто нехотя расходились от мужчины и его фамильяра, как от камня, брошенного в воду. «Иди в дом», — глухо скомандовал магистр Авин, таким тоном точно был абсолютно уверен, что я послушаюсь. «Ага, уже прям побежала. С одной стороны, я прекрасно понимала, что буду только мешать в схватке. С другой, моё ведьмовское чутьё кричало, что уходить мне никак нельзя. Что же делать?» Быстро оглянулась на дверь дома. Почти вся моя одежда, сумка и все содержимое карманов остались там. На мне лишь брюки и промокшая рубашка. Даже сапоги валялись на полу возле кровати. лесь внезапно подал голос Проша. «На три держись за своего ведьмака!» Я даже не успела спросить, зачем ему это понадобилось, или возмутиться, что никакой ведьмак не мой. В нас с Каллом полетело какое-то непонятное заклинание. Что это за пакость, я разобрать не смогла, но и без этого было понятно, что ничего хорошего ожидать от черного сгустка магии с длинными извилистыми щупальцами не приходится. «Один», — произнес песец. Ведьмак выставил щит, другой рукой посылая огненный разряд в приближающегося чужака. «Два». Атакующее заклинание незнакомого чародея с шипением впивается в щит декана, расползается дымящейся жижей по сверкающей поверхности, но прожигая ее в одной точке. Еще одно мгновение и щит рассыплется на осколки. «Три». Едва только Пушистик произнес это слово, темное заклинание прожгло защиту декана. Барр спрыгнул вперед, а темный маг послал еще одно не менее мерзкое заклинание в нас. Магистр Равин взмахнул горящим мечом, а я схватила его за локоть, от души надеясь, что он не двинет мне между глаз тем самым локтем. Бам! Почва ушла из-под ног. Я крепче обхватила руку ведьмака, инстинктивно прижимаясь к нему теснее. Мимолетное, уже знакомое чувство падения, и мы с громким плеском оказываемся в воде. От неожиданности чуть не захлебнулась Вода прохладная и солёная. Плавать я не умею, поэтому, не ощутив под ногами дна, запаниковала. Поспешно отпустила локоть Кайла, который всё ещё сжимала, стала бить руками по поверхности воды, чтобы не уйти на дно. Борясь с подступившей паникой, снова схватила декана за плечо. К счастью, магистра Айвен сориентировался в происходящем быстрее меня. «Держись за меня», — проговорил он. «Берег совсем близко». Мне не нужно было повторять эту просьбу, я и так вцепилась в ведьмака мёртвой хваткой. Удивительно только, как он в этой кромешной тьме видит, куда плыть Хорошо, хоть вода не такая холодная, как могла бы быть в это время года. Или мы оказались... Проша, куда твой пушистый хвост занёс нас опять? Сердито прошипела я сквозь тиснутые зубы. Что ты сказала? Разумеется, декан меня услышал и заинтересовался. Говорю, что мой несностый фамильяр перекинул нас порталом неизвестно куда. Почему же неизвестно? Удивился мужчина, приблизившись к пологому берегу и становясь на ноги. Очень даже известно.